Глава 31. Стоматология. Вечером этого же дня, предварительно изучив мистическую литературу, я поехала к маме на квартиру делать ритуальную защиту. В книге из всего предлагаемого многообразия ритуалов я выбрала для себя стихийную защиту. В процессе установки такой защиты личные энергии человека начинают гармонизировать с энергиями окружающего мира, которые и становятся его защитой. Подготовка к ритуалу заняла у меня много времени. Я делала все очень медленно. Достала из сумки привезенные атрибуты, минеральную воду, большую, толстую, красную свечу, землю, свою фотографию в полный рост, соль, ладан, четыре чаши, которые чудесным образом нашлись у Влада. В одну налила воду, в другую насыпала землю, в третью поставила свечу, в четвертую положила ладан. Очертив свою фотографию квадратом из соли, по углам его я расставила чаши, включила тихую музыку и закрыла глаза. Далее требовалось активизировать стихии, расшатать, пробудить их энергетику. Я пересыпала землю сквозь пальцы, воду мешала по часовой стрелке, зажгла свечу и подожгла ладан. Наконец я почувствовала, что пришло время читать заклинание. Одну ладонь я поставила над чашей с землей, другую — над своей фотографией. «О, великая мать земля! Мощь твоя под ногами моими! Так будь опорой моей и поныне!» Наступила очередь огня. «О, великий огонь, силу свою раскрой! Для защиты тебя призвала, чтобы сберег от озла!» Правую руку я перенесла к чаше с водой, левую продолжала держать над фотографией. «О, великая вода, пусть верой и правдой послужит мне защита твоя!» Настала очередь воздуха. «О, ветер великий, король небес!» Не поскупись мне, верный ветер, в подмогу отправить. После этого я начала водить руками против часовой стрелки над всеми четырьмя стихиями, приговаривая «Объединитесь, властители стихий! Настало время соединиться вновь! Февронию силой своей сберегите! На любой из дорог за мной идите! Так будет отныне, истинно и вовек!» «Будет так». Повторяла я последнее заклинание девять раз, чувствуя, как слова одновременно выходят из меня и направляются к стихиям. И после, напитавшись их силой, вновь возвращаются ко мне, но уже от раза к разу, становясь все сильнее и сильнее. Закончив ритуал, я тут же уснула. Успела только дойти до дивана, как сон забрал меня в свои объятия. Утром меня разбудил звонок Влада. Ты где? Без приветствия начал он. Голос его был взволнованный и недовольный. У мамы. Что ты там делала всю ночь? Ставила на себя защиту. Латы ковала, что ли? Можно и так сказать. Влад, неужели ты не видишь, что вокруг меня сгущаются тучи? Сначала шея, потом авария, теперь вот и зубы потеряла. Начала я шепеляво перечислять свои беды. «Зубы вставим. Я, кстати, по этому поводу тебя и разыскиваю. Договорился сегодня на утро с дантистом. Приезжай домой быстрее». Я встала с кровати, собрала все атрибуты и даже не умывшись, поехала домой. Дома мы наскоро позавтракали. Я переоделась в другую одежду, отметив про себя, что надо бы приобрести что-то, в чем делать ритуалы. И мы поехали. Кабинет стоматолога располагался в центре Москвы на первом этаже небольшого старинного особнячка. Маленькая приёмная оформлена была в стиле барокко. Молодая и очень эффектная медсестра поприветствовала нас, попросила немного подождать и скрылась за дверью кабинета. Я молчала и рассматривала интерьер вокруг себя. Мы сидели на мягком, удобном диване, обтянутом золотой парчой. Уместнее будет сказать, что мы на нем восседали. На стенах вместо обоев был бордовый гобелен с золотыми вкраплениями. Над нами нависала массивная бронзовая люстра с хрустальными висюльками. Повсюду стояли статуэтки, шкатулки, подсвечники. На стенах висели картины в золотых рамках. На полу в дизайнерских вазах стояли цветы. «Владик, где мы?» Решила все же уточнить я на всякий случай. «Фень, у тебя что, после падения с коня развивается ретроградная амнезия?» «Мы у стоматолога». «Но у врачей не бывает таких приемных, как у королей». «Я даже не могу представить, в каком стиле будет выполнено стоматологическое кресло». «Нравится?» По-моему, просто бомбическое решение. Мы с детства почти все боимся стоматологических кабинетов. А здесь сидишь, как во дворце. На душе птицы поют от красоты и величия. Вот даже ты подзабыла, где находишься. Великая сила красоты архитектуры творит чудеса. Пока он говорил, я обратила внимание на дверь с обильной лепниной. На ней красовалась табличка в виде витиеватого стула, на спинке которого было написано «Доктор медицины Ураносов А.А». Дверь с обильной лепниной отворилась, и медсестра пригласила нас войти. «Владлен, дорогой ты мой, рад-рад», — сказал доктор. Пока они обнимались и лобызались, в прямом смысле этого слова, я рассматривала кабинет. Все то же, что и в приёмной, только еще богаче. Как на мой вкус, для кабинета это был явный перебор. Поистине богатство и роскошь на показ. Даже пол был выполнен из художественного паркета красного дерева. Повсюду зеркала в золоченных инкрустированных рамах. Мужчины наконец-то оторвались друг от друга и обратили внимание на меня. «Владюшек, что за очарование ты ко мне привел? «Это очарование зовут Феврония». Я хотела улыбнуться, но вовремя вспомнила, что сегодня улыбка явно не мой конек, поэтому еле заметно кивнула, мол, да, это я. Аркаша, дорогой. Феня — актриса. Прекрасно. С такой внешностью. Не пойму, в чем дело. Аркадий стал вглядываться в моё лицо. У нее глаза разного цвета. Помог ему Влад понять, что со мной не так. Прелесть. Первый раз такое вижу. Оригинально. Феврония, а вы линзы не пробовали носить? Нет, у меня хорошее зрение. Это чтобы глаза сравнять. Мне так нравится. Зачем их сравнивать? Необычно немного, но привыкнуть можно. Я явно не нравилась Аркадию. Что он привязался ко мне с линзами? На выручку пришел Влад. Аркашенька, голубчик, у нас проблема. Фенечка упала с лошадки и выбила себе зубки. Почему-то Влад перешел на детский тон в разговоре. Прошу. И Аркадий указал мне на кресло. Только то, что оно было обтянуто кожей золотого цвета и отличало это кресло от других, Я была немного разочарована, ожидая от хозяина кабинета большей фантазии. Влад расположился на маленьком диванчике в углу кабинета, гордо названном Аркадием Казеткой. «Владик, присаживайся на Козетку и развлекай меня историей, как были утеряны столь драгоценные каждому зубы», царским жестом приказал доктор. Влад начал рассказ, а я открыла рот для наглядной демонстрации. «Боже, да здесь почти ничего не уцелело!» Таков был вердикт врача. «Ну, а ничего, сделаем четыре штифта, а на них поставим коронки, тем самым сохраним эстетику улыбки для фронтального отдела». «Аркаша, мы полностью полагаемся на твой профессионализм», — вторил ему Влад. И Аркадий приступил к работе. Опустим все медицинские манипуляции, которые Аркадий проделывал, чтобы сохранить эстетику улыбки. Но, тем не менее, через час с небольшим мы вышли из кабинета. Аркадий, который, как выяснилось, был Абрамовичем, заверил нас, что через два дня можно приезжать на примерку. И если все сядет хорошо, то еще через два дня я буду с голливудской улыбкой блистать в кино. Влад. Решила я задать вопрос, как только мы сели в машину. «Наверное, он очень дорогой врач. Мне неудобно, что за все платишь ты. Давай хотя бы пополам оплатим его услуги». Владислав ничего на это не ответил, но глянул на меня так, что я сразу поняла, с подобными предложениями к нему не стоит обращаться. «Феня?» Вместо ответа он задал встречный вопрос. «Когда назначим день свадьбы?» Тебе не терпится на мне жениться? Ты видишь, я уже хожу только с тростью. Еще неделя, и от нее тоже откажусь. Зубы тебе сделает лучший врач Москвы, в кресле которого побывали многие медийные личности и остались довольны. Итак, препятствий нашему браку я больше не вижу. Хорошо. Вставим зубы и подадим заявление. Договорились? Значит, через неделю? Ловлю тебя на слове, Фенечка. Через два дня мы опять приехали к Аркадию Абрамовичу на примерку. Зубы сели идеально, я себе с ними нравилась даже больше, чем со своими родными. Аркадий в самом деле был превосходным доктором. Аркашенька, у нас еще новость, сказал уже, прощаясь, Влад, мы с Феней женимся. Ты приглашен? Свадьба, Влад. Нашлась все же женщина, которой удалось затащить тебя в ЗАГС. Мои вам поздравления! И они опять стали обниматься и целоваться. Потом очередь дошла и до меня. Аркадий Абрамович меня обнял и три раза поцеловал, при этом желая всего самого хорошего. Уже дома, когда мы после ужина уютно устроившись на мягком диване смотрели фильм ⁇ Последний император Бертолуччи, я спросила. Владика, ты вот сегодня Аркадия пригласил к нам на свадьбу, но мы ведь договорились, что свадьбы не будет. Распишемся и уедем на острова вдвоем. Да? А я забыл, прости. Жаль, что ты не хочешь свадьбы, было бы весело. Не хочу всей этой медийной шумихи вокруг нас. Как скажешь, дорогая? Давай тогда выбирать то райское место, куда отправятся два счастливейших человека на Медовый месяц. А Бертолуччи? Бернардо подождет. Досмотрим завтра. Через час мы нашли то место, куда поедем после свадьбы. Наши вкусы совпали, так как нам безоговорочно понравился остров Ханнимун-Айланд, переводится как «остров Медового месяца» и находится в Тихом океане. Довольные, мы, тем не менее, разошлись спать по разным комнатам. Утро следующего дня встретило нас проливным дождем. Синоптики пообещали дождь на весь день. «Чем займемся, Фенечка?» — спросил Влад после своей ежедневной физзарядки. «Я бы осталась на весь день в постели». «Отличное предложение. Поддерживаю». «Владик, читать. Я бы лежала и читала». Это уже менее интересное предложение. Фень, ну, не буду гнать лошадей. Читать так читать. Тогда я отъеду на пару часов по делам, с твоего позволения. Конечно. А я к твоему возвращению приготовлю вкусный обед. Влад уехал, а я с удовольствием погрузилась в чтение своих магических книг. Сейчас я читала книгу «Философия магии и все, что нужно о ней знать». В частности, меня интересовал вопрос, как использовать колдовские заклинания в современном мире. По сути, сама я еще колдовать как следует не научилась, только с бабушкиными Таро у меня все получалось на удивление хорошо и быстро. Но я чувствовала, что и без них обладаю некой силой, и если научиться правильно использовать свой магический дар, можно стать неплохой практикующей ведьмой. Меня отвлек телефон. Там пелекнул сигнал о новом сообщении. Я прочитала его и очень удивилась. «Феня, нам надо поговорить. Это важно». «Радмил», — было написано в сообщении. «Что тебе еще от меня нужно? Мне не о чем с тобой разговаривать», — ответила я, не задумываясь. Через 10 секунд он написал. «Мне нужна твоя помощь». Я закрыла глаза и попыталась прочувствовать, врет ли он или действительно пишет правду. По ощущениям, которые я испытала, он действительно нуждался в помощи. «Ладно, встретимся через час по адресу», и я написала адрес маминой квартиры. Я быстро собралась, как обычно, оглядела себя в зеркало и осталась вполне довольна собой. «Только надо не забыть, что мне нельзя улыбаться», сказала я сама себе и поехала на квартиру к маме.